Правда, этим, слава богу, мне здесь заниматься не грозит. Повышение образовательного уровня здешних обитателей в мои планы как-то вот не вписывается, обойдутся и своими знаниями. А вот некоторые последствия собственной необразованности, я полагаю, они ощутят в самом ближайшем будущем. Нечего сказать. Здешние медбратки, хоть парни и подготовленные, однако же грешат старым, чисто немецким ляпом, а именно, они все делают по шаблону. Не буду спорить, делают они это весьма качественно и грамотно, ровно так, как учили. Как сказал в свое время небезызвестный наш первый император Петр I, не следует держаться устава, яко слепой стены. Голову включать надо, хотя бы иногда. А вот с этим тут тяжко. С чего я это взял? Да просто все. Каждый раз, сопровождая меня на прогулку, медбраток идет на одном и том же расстоянии, на шаг сзади и на шаг вправо. То есть, именно так, как это принято в вермахте и люфт Таким образом, я уже одного человека в свое время поймал памятный Артур, один из клиентов печально известного профессора Маурера, ровно на этом же и прокололся. Казалось бы, ну и что тут такого? Никто из персонала не скрывает своей национальности. Все так. Но вот столь явно демонстрировать свою принадлежность к вооруженным силам — это, братцы, неправильно. Никогда не надо считать клиента глупее себя самого. Идет этот товарищ следом за мной таким макаром, чтобы вовремя пресечь любую мою внеплановую активность. Ну, это, парень, положим, ты так думаешь. У меня-то на этот счет совершенно другое мнение. Так, допустим, парня этого я тычу мордой в стену. Как минимум, один пистолет у меня точно появляется. С медсестрой чего делать будем? Тоже мордой и в ту же стену? Не камильфо как-то, женщина все-таки. А кто сказал, что и у нее пистолета нет? Я вот проявлю такое благородство, повернусь к ней незащищенной спиной и огребу туда парочку свинцовых пилюй. Что-то мне подсказывает, что здешние медики неплохо управляются и с такими вот лекарствами. Так что не будем рисковать. Вяжем ей руки, рот заткнем чем-нибудь и в какую-нибудь дверь засунем. От чего в какую-нибудь? Да от того, что большинство комнат, мимо которых мы ходим, нежилые. С чего, спросите, я это взял? Гуляя во дворике, я иногда, ну, прям как ребенок какой-то, присаживаюсь на корточки и ковыряюсь в земле. Ну, кроме шуток, действительно, ковыряюсь. Там клумба есть, порядком заброшенная, а на ней цветы растут. Надо думать, посадили когда-то. Только в силу того, что за этой клумбой никто не ухаживает, возросла она сорняками, травой, Да вообще чуть не на полметра вверх вымахала. Вот я и взял на себя сей нелегкий труд привести клумбу в порядок. И ничего нет удивительного в том, что руки мои иногда оказываются запачканными в земле, а к одежде прилипают всякие веточки, травинки. Благо, что пижама у меня из какого-то ворсистого материала. И в это время, как я неспешно топаю назад по коридору, Какие-то веточки могут упасть на пол, а то, что я при этом чисто машинально, разумеется, могу нападать такую веточку ногой, так это и все смотрится совершенно естественно. Другой вопрос. Куда эта веточка отскочит? Случается иногда, что она ненароком залетает прямо под дверь. А вот что действительно интересно. Так это то, что, залетев однажды под эту самую дверь, веточка никуда больше не девается. Так там и пребывает уборщица, которую я, правда, никогда не видел, убирает исключительно коридор. А вот то, что лежит уже в комнате, то есть под дверью, к коридору уже никак не относится. Вот если бы кто-то эту дверь открывал, Да в комнату заходил и там убирался. Но не открываются двери. Не ходит народ в это помещение. Стало быть, пусто там. Не совсем, конечно, полное запустение. Но для чего-то эти комнатки, наверное, используют. Но уж точно, не в настоящий момент. Один я на этаже. На весь десяток комнат один. Нет больше здесь никаких пациентов, равных мне по значимости, а раз так, безбоязненно можно лупить по башке медбородка и перенать медсестру. Не прибежит к ним никто на помощь. И в этом немцев подводит их, как ни странно, педантизм. Казалось бы, построили грамотную и хорошо продуманную систему охраны. Даже телефон протащили прямо к палате. Тем самым, кстати говоря, выдав себя с головы до ног. Не бывает в настоящее время таких вот постов в госпиталях. Я так полагаю, что сначала какая-то подстраховка у медбратка была. Во всяком случае, за дверью кое-какие звуки, на это указывающие, я впервые не слышал. А вот Как пошли наши ежедневные прогулки в привычную колею, так и перестали по коридору чужие ботиночки топать. И что это значит? А то что сняли дополнительный пост. Вот они-то, скорее всего, за какой-то дверью сидели. А сейчас нет там никого. Не слышно шагов, не звучат за стенкой голоса. Очень с большим трудом Я себе представляю таких вот высоковыдержанных охранников, что передвигаются по коридорам исключительно на цыпочках, и за все время нахождения на посту не обмолвятся ни единым словом. Я уж молчу о том, что парни эти все, как правило, крепкие, пожрать любят и умеют. А стало быть, должен иметь место и обратный процесс. Только ведь не ходит никто по коридору. Туалет-то почти у самой двери на лестницу. Бесшумно туда никак не проползти. Значит ли это, что охрана расслабилась? Ну, в какой-то мере, несомненно. Я, правда, не могу ничего утверждать о том, как они несут службу за пределами здания, просто потому, что никогда там не был и ничего не видел. Но чисто по аналогии, навряд ли там сидят какие-то совсем запредельные спецы, постоянно сжимающие в руках табельное оружие. С их точки зрения, основная опасность находится здесь, на этаже. На моем присутствии в данном домике наверняка никто из посторонних не знает, поэтому опасаться от чего-либо визита сюда немцам не приходится. Так что помощи не будет. Придется воевать одному. Не привыкать. В конечном итоге мое везение и так уже зашкалило, неведомо куда. когда это все должно было закончиться, но почему же не сейчас? Надо только грамотно выбрать момент, когда ждать больше будет уже совершенно нечего. Но немцы еще не начнут в отношении меня каких-либо активных действий. Своё сумеречное состояние в первые дни по приходу в себя ничем иным, как воздействием каких-то крайне специфических и узкоспециализированных медицинских препаратов, я объяснить попросту не могу. Понятное дело, что главный заправил всего этого курятника дядя, весьма неплохо поднаторевший в применении всевозможной химии, да и чем-то другим, похоже, этот тип владеет неплохо. Вспоминая, как он ловко разводил меня наводящими вопросами, не могу отделаться от мысли, что этот деятель еще и не слабый гипнотизер или что-то близкое к тому. Нельзя ему больше в руки попадаться.